Несмотря на то, что перегорела одна лампа, в помещении было всё так же светло. Мужчина маленького роста стоял возле стеклянного стола, и лицо его утопало в пухлых ладошках. Мятый белый халат топорщился на пузе, пуговицы готовились разлететься от напряжения, а трогавых очков, которые он носил почти круглосуточно, на носу краснела тонкая полоса. Он очень громко дышал. Был похож на закипающий чайник. В один момент мужчина убрал руки от лица и резко хлопнул себя по щекам. Закричал. — А-а-а! — Извините, босс, мы... — Рот свой закрыл! Жестянка тухлая! — топнул ногой мужчина и продолжил визжать. — Это просто! Просто! — стал вышагивать по помещению, попутно дергая волосы на и без того почти лысой голове. — Как? Ну как, мать вашу центральный процессор? Как? Объясните мне. Мы не понимаем, не поднимая головы от пола, произнёс Лёлик. Мы всё идеально спланировали, использовали токсин, что вы нам дали. Лесовский должен был к нему прикоснуться, но он этого не сделал. Каким-то образом ему удалось разгадать наш план. Он увидел токсин, хотя не должен был, дополнил Болик. Я подозреваю, что ему удалось увидеть его, возможно, дело в необычном зрении Лесовского. Согласен. потому что знать о нашем плане заранее он никак не мог. Мы готовились к нему целых 2 дня без перерыва. Поэтому я вас, ублюдков, бесполезных, лучше бы на металлоприём сдал, бубнил мужчина себе под нос. Уже второй раз не могут приручить какого-то малолетнего паршивца. У меня слов нет, одни эмоции. Босс, дайте нам ещё один шанс. В этот раз мы учтём предыдущие ошибки, и тогда обес- Сука, вы будете делать это до тех пор, пока не справитесь, жертвы Трояна. Раз за разом, раз за разом. Как минимум, потому что других таких помощничков у меня пока что нет. Вам ясно? Разумеется, босс. Конечно, босс. Спасибо хоть что в этот раз сосуды не испортили. Хоть какой-то успех, чёрт бы вас побрал. Кстати, босс, произнёс настороженным голосом Лёлик. Что ещё? Глубоко вздохнул мужчина. — Давай, добивай уже. Лисовский, скорее всего, смог узнать номер нашей машины. Так что... А -а -а -а -а — А-а-а! Перегорела еще одна лампа.